Глава шестая. На пути к выходу Аврора Константиновна дряхлела с каждым шагом. Вот только что рядом со мной сидела пусть и очень немолодая, но при этом полная сил женщина. Она, солнечным свету, она обратилась вдруг древней старухой. Морщины врезаны в лицо как шрамы. Дресущейся рукой старуха перекрестила меня и шепнула что-то в сторону. Евка крикнула из машины, что мама с Наташей пошли в кафе «Бунсуар», там работает чья-то сватья. «А мы остались, чтоб ты нас не потеряла. Бабушка сказала, она следующая пойдет. Сейчас я сбегаю, позову». «Не бежи», — махнула рукой старуха. «Все у ей хорошо. Пусть говорит меньше и слушает больше, так и передайте». Евка вытащила из машины пакет с продуктами, и я попыталась всучить его старухе, но Аврора Константиновна покачала головой в несомненно отрицательном смысле. — Еды у меня в досталь, а вот услугу оказать попрошу. — Поедете в город, сделайте крюк, до Аркаима, там у меня внучок работает, экскурсии ведет, отвезете ему письмо. и сунула мне в руку конверт. Мама, прибежавшая через пять минут после того, как дверь в старухин дом закрылась без всяких разночтений, долго возмущалась. «Мне о ней другое рассказывали, что внимательная, готовая помочь. К ней же все наши с Парижа переездили, и никогда не было, чтобы отказалась принять». «И зачем она тебе рыбу дала, Татьяна? Что с ней делать?» Сесть или выпустить. Успокоилась мама только в Париже. Уже почти без крика рассказывала, что Аврора Константиновна появилась в Фершмаке 2 года назад. Наследовала дом от старшего брата, который жил берюком. И что не сразу раскрылся этот её особый дар. Брехливые собаки у бабкиного дома смолкали. а младенцы начинали улыбаться, даже если только что плакали на взрыд. Кто-то спросил совета. Аврора Константиновна помогла и всех с той поры принимала. «Но никогда», — говорила мама, — «и никто не рассказывал ни о каких рыбах и не предупреждал, что старуха такая вздорная». Евка и даже Наташа пришиблино молчали. Премённица держала на коленях банку и поглаживала стекло, а рыбка, как будто чувствовала ласку, притихла и только шлёпала иногда губами. Как ты её назовёшь, спросила Евка. А нужно как-то называть? удивилась я. Это же просто рыбка. Пусть будет Лаки. Так нашего кролика зовут, и рыбке подойдёт. Мама забила багажник банками с компотом, которые они не успели выпить за зиму. Наташа так крепко обняла меня, что все внутренние органы, кажется, сдвинулись с места. Евка шепнула позвании. И вот уже Париж бежит, провожая меня во все невозможной красе. У таблички с названием позировала очередная девушка. Дорогу нам перебежала птица, и это было странно. Ведь птица умеет летать. Может, у неё отнелись крылья? И она мечтала о смерти под колёсами. Дима в очередной раз свернул в сторону Фершампенуаза. На трассу можно было въехать только там. Аркаим совсем не по пути. С досадой сказал он: "Лаки, кажется, уснул в своей банке. Впрочем, я не знаю, как спят рыбы, и спят ли они вообще. Никогда этим не интересовалась". Точно так же я никогда не интересовалась Аркаимом и не стремилась там побывать. Сюда стекаются чудики со всех концов необъятной. Но смотреть здесь, как я успела понять по фотографиям и рассказам причастившихся, особо нечего. С тех пор, как в Аркаиме нашли следы древнего, невозможно представить себе, насколько древнего, какие-то страшные тысячи лет поселения... Сюда началось паломничество любопытствующих, а потом какой-то астролог заявил, что это родина древних ариев, и что именно здесь проживал и говорил Заротустра. Между прочим, в Париже тоже нашли что-то подобное, не то могильники, не то остатки колесниц, но денег на добротное археологическое исследование найти не сумели и закопали находки обратно до лучших времён. Сейчас в Уркаин приезжают в основном свёрнутые на энергетике с эзотерикой люди. Они загадывают желания на горе Шаманки, просят любви на горе Любви и восходят босиком на гору Разума. Экскурсию к поселениям древних так и быть ариев заказывают далеко не каждый, но Юра, внук Авроры Константиновны, проводит именно такие экскурсии. Мы приехали в заповедник часу дня. Прямо за парковкой разлилась широкая лужа, похожая на озеро. Дима нес меня через это озеро на закорках. Прижимая щекой к теплой спине мужа, я думала, «Вот так и езжу на тебе всю свою жизнь». Рядом с домиком, увешанным объявлениями «Горно счастье», «Продаются поющие чаши», И не трогайте змей руками, сидел охранник, одуревший от скуки и зноя. Здесь было намного жарче, чем в Париже, настоящее пекло. Нам бы Юру увидеть, сказал муж. Но страж заповедника ничем не мог нас порадовать. Сейчас все обедают, Юра появится ближе к трём, к началу экскурсии. Погуляйте пока, любезно предложил охранник. обведя широким жестом выцветшую землю вокруг домика. Вверху на холме шагали по кругу и заряжались энергией маленькие фигурки. «Хуже точно не будет», — заявил Дима. И мы пошли, вдыхая жарки, банны, воздух, к шаманке. Лаки с его банкой я оставила в машине, надеясь, что он не помрет раньше времени, а, впрочем, мне было все равно». У подножья горы сидел мужчина в Панамке, торговец книгами о мощном энергетическом потенциале Аркаима. Две женщины с озабоченными лицами выбирали из кошельков монеты, чтобы дать без сдачи. Мы с Димой полезли в гору. Под ногами хрустели осколки яшмы. В воздухе висел крепкий запах полыни. «Ты как?» — спросил муж, когда мы добрались примерно до середины подъема, и маленькие цветные фигурки на вершине превратились в людей, сосредоточенно наматывающих круги по спирали, размеченной камешками. Отсчитаешь нужное количество кругов, а потом вставай в центре спирали и качай энергию. Из любопытства мы прошли один такой круг и встали посредине, глядя сверху на Аркаим — Будто бы древние мазенки, палаточные городки, будки туалетов, о которых сложена песня, ты узнаешь её по запаху, и бликующие на солнце египеты жёлтые пирамиды, выстроенные на краю этой странной вселенной. Меня шатало то ли от усталости, то ли от ожидания чуда, которое всё никак не происходит. Но при этом томит меня, мучает возможностью, изводит надеждой. А может Эта шальная энергия изливалась из космоса прямо в комнате, мечко горе шаманки и одевала меня окасательной. По Время ползло как тот до живой червяк, которого я видела на прошлой неделе. Он тёк по асфальту как медленный ручей, с каждым преодоленным сантиметром приближая свою смерть под каблуком. Дима проголодался. Мы взяли в столовой два комплексных обеда, и я съела салат из огурцов почти полностью, а муж, как обычно, доел за меня остальное. За соседним столиком сидел худенький, смуглый юноша в зеленой футболке. Браслеты на запястьях, серьга в ухе, волосы собраны в хвост, похож на индейца. Узкое лицо, губы, непривыкшие к улыбке, в чертах монументальность, в жестах готовность к мгновенному действию. Мне 32 года. И когда я встречаю людей моложе, то всегда чувствую к ним противоречивую естественность, а скорее вполне естественную ревность, а скорее зависть. Они могут столько всего изменить в своей жизни. Раствор ещё не схватился, все двери открыты. Юноша уничтожал такой же точно комплексный обед, как и у нас. Было видно, что к еде, как и ко всему прочему в своей жизни, он относился серьёзно. Не знаю, что на меня вдруг нашло, может, правда, перебрала энергии, но я догадалась, что это Юра, внук Авроры Константиновны. Слишком уж своим он выглядел в этой столовке, где скучающие подавальщицы из судомойки собрались у дальнего стола и голдели как чайки. Но я не решилась задать ему вопрос сразу же. А потом он допил компот и ушёл, даже не взглянув на нас. И то правда, чем бы мы его заинтересовали. Время червяк доползло до нужной отметки. К письму отдадим и поедем, или может сходим на эту самую экскурсию, осторожно предложил Дима, если ты не слишком устала.